Глава двадцатая Вчера я у вас, есть ли у кого планы на сегодняшний вечер, и обе сказали нет. Поэтому скорее одевайтесь и поехали в потрясающий ресторан азиатской кухни. Объявляю девчонкам, которые за сегодня устали так, что едва стоят на ногах. Столик заказан. Живо-живо? О боже, оживляется Кристина. Как же давно я не ела роллы. Удон с морепродуктами, «Сегодня вы можете позволить себе все, что только желудку будет угодно. Я плачу». «Ты лучшая начальница из всех существующих», – обнимают меня девчонки. «У нее день рождения, она платит». «Юху! А Сака будет?» – спрашиваешь. Правда, уже через полчаса, когда я сворачиваю на парковку одного из лучших японских ресторанов города, мои пассажирки заметно падают духом. Онкай, таращится на меня Кристина. «Ты заказала столик в Ункай?» Савана, но здесь видите, очень дорого», — подключается Милана. «Самое ужасное то, что мы с тобой одеты, совсем недорожено в этом ресторане». «А что в нем такого?» «Не понимаю их. Ресторан как ресторан, а во у меня красотки. Так что выше нос, плечи назад, и пойдемте уже отмечать двадцать 27». «Это воронье. Помимо звезды Мишлена и разнообразного меню, включающего в себя невероятное количество блюд». Ункай является местом притяжения известных людей и гостей города. Девчонок я понимаю, но предупредить их заранее я не могла, поскольку всего пару часов назад забронировал здесь столик. Причем самый дорогостоящий по депозиту. Ведь он единственный, который располагается в самом центре круглозава на высоком подиуме, а окружает его настоящий пруд с каменистым дном и живыми рыбками. Его видно с любого столика, а для меня сегодня это очень важно. «Только посмотри!» – шепчет Кристина, когда мы следуем за девушкой в черном японском халате, к нашему трону. «Как же здесь красиво!» В стенах аквариума по полтора метра в ширину, которые тянутся от самого пола до потолка. Свет от чистейшей воды причудливо играет на лицах гостей, поскольку в самом зале освещение более чем интимное. Напольные лампы здесь служат исключительно как элементы декора. Проходим по мостику через пруд. Поднимаемся по широким деревянным ступенью к нашему столику, над которым, словно купол, светится настоящий аквариум, утопленный в темные деревянные балки. «Обалдеть!» – улыбается Милана, усаживаясь в мягкое и глубокое кресло. «Выходной мне будет, о чем рассказать бабуля». Пока изучаем меню, к нам присоединяется Диана. Она садится справа от меня, заряжает девчонок энергией, бросает шутки только так. А потом, когда они делают заказ, слушая рекомендации официанта азиатской внешности, подруга смотрит на меня с натянутой улыбкой и тихо спрашивает. «Видела его?» «Нет». Отвечаю дними губами, потому что так же по-идиотски улыбаюсь. Хартман еще не здесь. Ты уверена, что встреча пройдет в этом ресторане?» «Леон так сказал. Время еще детское, скоро появится». «Да, в этом роскошном ресторане, за этим дорогущим столиком». Я собрала своих подруг вовсе не потому, что хочу отметить свой день рождения и, как говорится, шикануть от души. Мне просто нужен Влас Хартман. А со слов Леона, который случайно проболтался Диане о планах своего паршивого братца, тот приедет в онкай, чтобы встретиться с приятелями. Я не могу больше унижаться и откровенно искать с ним встречи. Даже то, что она вынуждена и необходимая ради нашего общего блага, не запретит ему думать обо мне как о преследовательнице а для меня, очевидно, имеет значение то, что он обо мне думает. Сначала я по доброте душевной решила подарить ему свечу на новоселье, но оказалось, что дом он купил не для себя. Потом отправилась на поиски женщинам, зарегистрировавшей наш брак, а после снова приперлась домой к его брату, куда мне дорога была закрыта, чтобы всего лишь получить объяснение на вполне разумный вопрос. Унижаться перед охраной его офиса, требую пропустить меня, не стану теперь я буду провоцировать его сделать первый шаг а дальше и узнаю какого хрена и куда делась его грёбаная подпись либо его рук дело либо я начну верить в невозможное через сорок минут наш стол превращается в островок с самыми разными блюдами азиатской кухни роллы суши рис маринованные крой китая лосося цыпленок кацу с азиатским йогуртом татаки из тунца с манго и чили лапшам измен с икрою креветками Сомневаюсь, что кто-то из нас осилит десерт. С этим бы добром справиться». «Он идет», – тихонько говорит Недиана, и вдруг начинает смеяться, без конца не кивая. Девчонки фотографируют аппетитные блюда в неподражаемой подаче и наверняка думают, что пропустили очередную веселую шутку моей подружки-хохотушки. «И не говори, и не говори!» «Что ты делаешь?» – пихая ее ногой под столом. «Веди себя естественно». Это сложно, когда поблизости этот зверь. Серьезно, он меня пугает. Сначала идея случайной встречи показалась мне перспективной и даже веселой. Но вот я увидела этого негодяя, и все. Подчулки затряслись. До сих пор забыть не могу, как грубо он с тобой разговаривал. О чем-то вы шушукаетесь? Спрашивает Милана, положив телефон на стол. Давайте еще раз выпьем за нашу неподражаемую именинницу. Будь счастлива и богата. Оставайся такой же красивой. И стройный, подмигивает мне Диана. Чокаемся белыми фарфоровыми кувшинами и потягиваем саке. Понимание того, что где-то в зале находится глаз, который не может не видеть нас, заводит в моем теле мурлыкающего кота. То мурашки по рукам побегут, то холодок по спине. Но у меня точно не трясутся поджилки от страха. К тому же с каждым крошечным глотком алкогольного напитка делается даже спокойнее. А ты уверена, что это был он? Спрашиваю Диану, позволив себе похитить из-за ее тарелки осьминога в кляре. Ага, с двумя мужиками. Я еще не встречалась с ним взглядом. Здесь слишком темно, а из обликов воды в аквариумах я вообще ни черта не вижу. Саванна, мы с Кристиной приготовили для тебя кое-что. Вдруг говорит Милана. Она таинственно улыбается, достает из сумочки белый конверт. Ничего особенного, но мы думаем, что тебе очень понравится перебивает ее Кристина. «Хотели после работы подарить, но тут и сообщил, что мы едем в ресторан, и мы решили, что сделаем это здесь». Смотрю на обеих с такой доброй укоризненностью, ведь мне очень приятно их внимание, но я не хочу, чтобы они тратились на меня. У обеих кредитные обязательства, бабушки, которым нужно помогать, и собственные нужды. Девчонки поднимаются с кресел, чтобы вручить мне конверт, а я крепко обнимаю обеих. «Что там внутри?» Не терпится узнать Диане. «Что? Показывай!» Продолжая стоять, я осторожно отклеиваю золотую наклейку и достаю плотную молочного оттенка и свернутую пополам карту. «Волшебный билет для того, кому необходимо убежать от реальности». Читаю заголовок большими прописными буквами. «Если когда-нибудь тебе будет очень плохо, твое сердце разобьется на миллион частиц и покажется, что жизнь утратила привычный смысл, позвони по этому номеру». И скажи, мадам Дуду, что хочешь сбежать. Максимальная продолжительность – три дня. Срок годности волшебного билета не ограничен. «Бог мой! Ах и Диана! Где вы его достали? Это то, что я думаю?» «А что именно ты думаешь?» Смотрю на нее с улыбкой, не понимаю, о чем речь. «Это крутейшая идея, которую точно придумали женщины», – хлопает в ладоши Диана. «Каждый из нас такой билет определенно не помешает. «Это билет в одно очень особенное и тихое место, где можно побыть наедине с собой», объясняет мне Милана. «Правда, мы не знаем, что это за место такое», смеется Кристина. «Но говорят, что там по-настоящему волшебно. Если вдруг когда-нибудь тебе захочется убежать от всего, что тебя окружает, сделай так, как сказано в билете». «И ты не пожалеешь, это точно», соглашается Диана. «Я заинтригована». «И это правда». Девочки, огромное вам спасибо. Удивительный подарок, от которого не знаешь, чего ждать. Еще раз обнимаю их, оставляя поцелуй на румяных щечках. Осторожно сворачиваю билеты и укладываю обратно в конверт, на долю секунду ощутив необъяснимый трепет. Такой странный, покалывающий кожу волнения. Официант наливает саке. Девочки смеются. А мой взгляд по прыгунчикам скачет от одного незнакомого лица к другому. Пока не попадает в ловушку мужского силуэта, выседающего за одним из столиков в покровительственной позе. Я не вижу его лица. Оно будто нарочно прячется в тени, куда не достает свет аквариума. «За вас, девочки!» – предлагает тост. Беру кувшин саке и поднимаю его над столом. «Вы самые лучшие и душевные подруги на свете!» «О, я сейчас расплачусь!» – тянет Кристина. «За всех нас!» – улыбается Диана и останавливает на мне вопросительный взгляд. Отвечаю на него едва заметным кивком, выпивая сока и снова опускаясь в кресло. «Да, я увидела Власа. Только не поняла, в курсе ли этого он?» «У тебя ведь есть план?» «Буду действовать интуитивно», – отвечаю тихо и, промокнув губу салфеткой, выхожу из-за стола. «Схожу-ка я в дамскую комнату». «Точно», – поддакивает Диана, – «сходи на разведку. Зуб даю, что в туалетах есть аквариумы». Тогда рыбка у них точно не повезло, говорит Милана, и наш столик заливается смехом. Торопиться мне некуда, так что к выходу из зала иду с достаточной медлительностью, чтобы Хартман заметил мое присутствие, если этого еще не случилось. Сомневаюсь, что так. И дело вовсе не в расположении нашего столика, над которым свисает настоящий аквариум, а в моих ощущениях. Я чувствую на себе взгляд власа, ощущая его движение по моей коже так же явно, как прикосновение теплого ветра. Я поняла это еще в ресторане на вершине горы, когда случилась наша первая и последняя беседа, исключающая всякое злорадство. Мы просто общались, как те самые герои фильма, которые знают, что дальше этого момента ничего не случится. Можно говорить что угодно и просто быть собой. Я чувствовала его взгляд, когда смотрела в окно, когда с наслаждением вдыхала аромата стеклянного чайника когда мы спускались к подножию горы по канатной дороге и пешком возвращались к домику. С наступлением ночи стало прохватнее, но у меня тогда пылали щеки. И теперь я точно понимаю, почему. Но какими бы светлыми и приятными не были мои воспоминания о том действительно чудесном вечере, относиться к Власу иначе, чем сейчас, мне не позволяет гордость. Я не давала ему ни повода, ни права так грубо и бессовестно говорить со мной откровенно считать меня какой-нибудь сумасшедшей преследовательницей. По-моему, я достаточно много рассказала ему о себе, чтобы он мог не сомневаться в моей абсолютной незаинтересованности в нем. Ни как в мужчине, ни как в денежном мешке. Поэтому, сполна ощутив на себе чокнутость его натуры, мне остается лишь одно – хитрость, смекалка и ложь во благо счастья и спокойствия себя любимой. «Бог мой, в женском туалете и впрямь есть аквариум». Взбивая волосы пальцами, расправляю ткань белой футболки, заправлены в узкие черные джинсы. Хартман не мог меня не заметить: Я видел, с каким откровенным любопытством он провожал задницу стюардессы Мой в сто раз привлекательней, и особенно сейчас. Быстро перебирая в уме варианты, ведь, отправляясь сюда, я преследовал только одну цель зацепить власа. Разумеется, таким образом, чтобы инициатором разговора стал именно он. Уверена, он уже извинился перед приятелями и отправился в мужской туалет. Сам стоит, небось, в коридоре и ждет, когда появлюсь я, чтобы наброситься с вопросами. Главное — сохранять спокойствие и демонстрировать недовольство. «Ты что, следишь за мной, Хартман?» — спрашиваю возмущенно перед зеркалом. «Боже, Хартман, а ты никак не можешь оставить меня в покое?» «Ну, что-то вроде того». Только бы не растеряться, ощутив этот густой и проникновенный запах. Тряхнув головой, выхожу из дамской комнаты. Сердце в груди колотится. Интуиция у меня – профи своего дела. У вас точно стоит за углом и ждет меня. Послушай, что вообще происходит? Уже который раз вселенная сталкивает нас? Что бы это могло значить, как считаешь? С притянутым за уши восторгом восклицает Лия Персона. И эта паршивая овца уже идет ко мне навстречу. Волосы нарастил до самой задницы, белые-белые, декольты, обтягивающего черного платья, настолько откровенное, что видны края кружевного лифчика. Господи, ли это далеко не Моника Белучи, очнись. Наверное, это твоя вселенная испытывает наше терпение. Натянуто, улыбаюсь, в ответ. Паршивая у меня интуиция. Я бы с радостью поболтала, но меня ждут подруги, извини. «И больше никто?» «Я и двух шагов сделать не успела». «Разве в зале нет твоего мужа?» «О, господи, муж!» «Мы вместе вещи в гардероб сдавали, но он меня даже не заметил. А я как-то постеснялась с ним поздороваться. Мне показалось, что он не в духе». Лея персона как рыба прилипала. Она и раньше отличала своей поганой вездесущностью. «Куда ни придешь, не пойдешь, а Лея уже тут как тут». Выражает тот факт, что за семь лет в одном городе мы ни разу нигде не столкнулись. Правда, места, подобные этому, я перестала посещать. Да и окружение подчистила. Ты права, тебе показалось. Вы что, поругались в день твоего рождения? Изображает тревогу. Кстати, с днем рождения, Саванна. Извини, что без подарка. Я не думала, что мы встретимся. Да и ты не сообщал, что будешь отмечать. «Спасибо за поздравление. Насчет подарка не беспокойся. Как ты верно тогда сказала, угодить мне очень сложно. Не хотелось бы расстраивать тебя в случае неудачного выбора». «Надеюсь, у вас успел вручить тебе подарок до того, как поругаться с тобой?» Спрашивает с ядовитой улыбкой. «И лежим». Подходит чуть ближе, переходя на шепот. «Его подарок заключается в тех мирских фотографиях, где он проводит время на огромной яхте в компании известной модели». Когда я их увидела, мне стало так обидно за тебя, так больно. Что это с ней? Такое чувство, что вот-вот у Лии начнется словесная диарея. Ну что ты, не принимай так близко к сердцу то, что тебя не касается. Я подумал, господи, бывает же такое. Раньше глупая и наивная девочка имела нескончаемую интимную связь с женатыми или почти женатыми мужчинами. Поднимает на меня дело на бесхитростный взгляд. А теперь такие же делают то же самое с ее мужем. Все-таки эффект померанга действительно существует. Ты согласна со мной? Мне пора идти, я Всего тебе доброго. Обхожу ее. До входа в зал остаются считанные шаги. Одним с рождения дарована скромность, а другим это драгоценное украшение ни за какие деньги не получить. Бросает мне вдогонку. Это ты к чему? Спрашиваю, обернувшись. Так выжимает она плечами. «Мысли вслух. Должна тебе признаться, раз уж мы говорим на чистоту». «Серьезно?» Усмехаюсь, демонстративно глянув по сторонам. «В коридоре мы говорим на чистоту?» «Когда я увидела те фотографии, где твой муж отдыхает с известной моделью, я почувствовала свою вину. Видишь ли, когда мы катались на лыжах, я ляпнула кое-что. Просто я подумать не могла, чтобы у вас Хартман женится такой, как ты». То есть, на тебе. В общем... Резко выдыхает она, изображая виноватый взгляд. Я сказал, что он сделал правильный выбор. Ему повезло, ведь ты профессионал. Всем известно, что Хартман предпочитает именно таких в этом деле. Говорит она заговорческим тоном. А ты, как никто другой, знаешь все тонкости интимных утех. Правда, я сказал это в более смелой форме. Но оказалось, что вы женаты. Неудобно получилось, извини. Надеюсь, ваш брак не висит на волоске? Тебе бы лучше к собственному относиться с тем же интересом и вниманием. Но мне-то удалось создать крепкие и настоящие отношения, усмехается она. А тебе, судя по тому, что происходит у вас, как-то не очень. Тут ведь все от женщины зависит. Я не понимаю, ты умом тронулась? Или у тебя кризис какой-нибудь? Не отчаивайся, Савана. когда-нибудь и на твоей улице будет праздник. Возможно ты сможешь стать такой же счастливой женой, как и я. Твое счастье весьма сомнительно, показываю кавычки пальцами. Что еще может сказать девушку, у которой жизнь не задалась? Усмехается Лия, пожимает плечами. Несчастная и никому не нужная. Несчастная, смеюсь от души. Уж кто из нас несчастный, жалкий и одинокий, так это ты, Лия. Погляди на себя. Ты поймал меня у двери женского туалета, чтобы прихвастнуть своим безупречным браком, в котором муж изменяет тебе каждый божий день. А ты закрываешь на это глаза, поскольку считаешь, что так ты проявляешь истинное великодушие женской мудрости. Мой муж мне не изменяет. Смиряет меня озлобленным взглядом. Ага. Смеюсь. Трусы верности, которые ты подарил ему на свадьбу, он никогда не надевал, даже не примерял их. «Тебя сжирают ревность и обида». «Загнула же, смеюсь. «Поверь, мне такие чувства не свойственны. «Да неужели?» — Заворачивает она. «Твой муж спит с молоденькими девицами, и об этом известно всему миру. А ты ничего не можешь поделать с тем, что есть кто-то, кого он желает больше тебя». Безответная любовь сделала Саванну Хок беспомощной. И я, как никто другой, этому рада. Я устала от этого бессмысленного разговора, который слишком затянулся, как и от тебя. Теперь-то ты на собственной шкуре знаешь, что чувствовали женщины, перед мужьями которых ты раздвигала свои ноги. Не дает она мне уйти. И куда же тебя понесло я? Приятное должно быть чувство. Ты мне скажи. Говорю с ухмылкой, ощутив внутри резкую боль от невидимого и глубокого пореза. Ты ведь среди них и прекрасно знаешь это. Оскалившись, ле сжимает кулачки. Но даже подойти ко мне не осмеливается. Тебе больно, что твой брак трещит по швам. Справедливость восторжествовала, и тебя, наконец, настигло та же учить, что и других женщин, с мужчинами, которых ты спала. Неудивительно, что даже собственному мужу ты больше не нужна. Ты себя давно обесценила. Твоему мужу даже противно сидеть с тобой за одним столом. Адреналин кипятком ударяет в лицо. Пустота внутри мгновенно заполняется тварями самыми мерзкими и опасными, которых я с радостью, с радостью бы вывалила на эту гребаную сучку. Но этот брак лишь игра, в которую по глупости или намеренно втянул меня в лаз. Я стою здесь, как полная идиотка, пытаюсь отстоять то, чего на самом деле нет и никогда не было. Я не мечтала выйти замуж, надеть белое платье и верить в гребаную любовь до гроба. Да я и сейчас всего этого добра себе не желаю. Ну что я делаю? Зачем слушаю бессмысленные речи, обделенные мозгами дуры, которая пытается задеть меня тем, что просто не существует? А самое ужасное и необъяснимое, что в какой-то мере ей это действительно удается. Злясь на себя, я медленно надвигаюсь на Алию, которой приходится даже вжаться в стену. Трусливая и мерзкая гадюка. Не сводя глаз ее недоумевающего лица, я с опасным шепотом говорю. «Советую тебе прикрыть свой грязный ротик». И не злийте меня. Иначе очень скоро ты услышишь из уст своего любимого мужа мое имя, когда он будет трахать тебя. То, с кем я спала и к чему это привело, касается только меня. Выдержав вселяющую ужас, паузу заканчиваю. Чтобы больше я тебя не видела и не слышала. Включаешь режим мышки и носа, не высовываешь из своей норки. Иначе ты знаешь, что я сделаю. И труда мне это не составит. «Поняла меня?» Ее перепуганные глаза вот-вот выпадут из орбит. Из открытого рта пытается вырваться ругательство или крик о помощи. Но страх за свою обновленную шевелюру не позволяет даже дышать. Всем известно, что в критической ситуации первым делом девушки хватают друг друга за волосы. Делаю плавный шаг назад. И Лия тут же спешит в дамскую комнату. Да уж, интуиция у меня вообще никакая. Да ты -да, опасная штучка, я удивлен. Лениво склонив голову на бок, влас Хартман закрывает с собой видимую часть зала. Его темный силуэт медленно приближается ко мне, и надо бы поблагодарить Лею за этот разговор. Не случись его, я бы сейчас размякал, как булочка в теплом молоке. Настойчивый мужской аромат, следующий не за своим хозяином, а впереди него, выводит меня из себя. Абсолютно весь Влас Хартман вызывает во мне неодолимый гнев, что питается ересью, которую изрыгнула из себя Лия. Какую я там фразу репетировал у зеркала? И для чего, собственно, решил поужинать с подругами именно здесь? К черту! Всех и все к черту! «Стой, стой, стой!» – опускает он руки на мои плечи, не дав сдвинуться с места. «Подожди!» «Чего тебе? Огрызаюсь. «Погрызаюсь!» «Во-первых, привет!» Во-вторых, всего хорошего. Саванна смотрит в мои глаза внимательно. Мне жаль, что так вышло. Что вышло? Распахивая взгляд, сгорая внутри от злости. Извини, но я не понимаю, о чем конкретно речь, поскольку все, что связано с тобой, всегда просто выходит. Опустив руки и бросив терпеливый взгляд в сторону, власть спрашивает. Мы можем поговорить в другом месте? Нет, не можем. Врезаясь в его глаза острыми стеклами. Меня ждут подруги, а ты можешь поболтать здесь со своей новой знакомой, которая вот-вот выйдет из дамской комнаты. Делаю шаг в сторону, но рука власы хватает меня за запястье. Не сильно, не больно. Но так, чтобы я понимала. Он настроен решительно. Мне жаль, что из-за меня тебе приходится терпеть чужие бредни. Говорит по ушепотам, приблизив ко мне свое лицо. Когда я сказал ей, что ты моя жена, я был уверен, что она не посмеет к тебе ссунуться, но... «Ты думаешь, меня волнует эта чепуха?» Перебиваю его. «Ли, идиотка, была ее, и останется. Единственное, что меня заботит сейчас, это наш гребаный развод, который никак не может состояться, потому что ты намерен его срываешь. Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от тебя?» Кончик моего носа легонько задевает его. «Чтобы ты подписал заявление, и по дороге в суд с ним ничего не случилось?» «Скажи мне, Влас!» Говорю шепотом потому что я уже не знаю, что мне делать. Я не знаю, как избавиться от тебя, как вычеркнуть твое имя из моей жизни. Пожалуйста, умоляю его. Гранаты в его глазах становятся ярче. Зерна как будто подсвечивает солнце, зачаровывая меня. Опускаю веки, следом голову и тут же упираюсь о крепкое мужское плечо. Пожалуйста, разведись со мной, говорю шепотом. Как же это приятно. Чувствовать его тепло, опору. Ты ведь и сам знаешь, что этот брак – ошибка. Мы не муж и жена, и никогда ими не были. Эта глупая формальность должна досаждать нам обоим. Давай разведемся, пожалуйста. Как приятно. Как мне хорошо стоять вот так неподвижно. Чувствовать его присутствие и теплые пальцы на моем запястье. И в прикосновении такое осторожное невесомое, словно я вся из хрупкого хрусталя. Никогда раньше себя такой не ощущала. «Это чернила», — говорит Влас низким и приглушенным голосом. В ручки были чернила, которые исчезают через 20 часов. Я вспомнила об этом, когда мне сообщили сегодня утром, что в заявлении нет моей подписи. Из меня вырывается нервный смешок. Отчаянный и безнадежный. Лен так память тренирует. Делает запись, а потом их вспоминает. «Значит, ты не препятствовал разводу». Шепчу со вздохом, продолжая упираться лбом о его плечо. И не пытаешься свести меня с ума. И не преследуешь никакого злого умысла. Верно? Неохотно поднимаю голову и заглядываю в его глаза. «Разумеется, Саванна», — отвечает власть спустя слишком затянувшееся молчание. «Я предлагаю тебе отказаться от помощи адвокатов и собственноручно отправить заявление в суд. Вместе». Уточняет без единой эмоции, чтобы мы оба были уверены в чистоте этого дела. Отличная идея. Я только за. Отвечаю все тем же шепотом. Глаз улыбается, его глаза опускаются на мои губы, и в моем животе мгновенно напрягаются мышцы. А сколько? Как проснулся. Мои брови подпрыгивают. Это будет второе и самое важное дело завтрашнего дня. Благо мне хватает ума не спросить, а какой же первое. Но сомневаюсь, что этот вопрос не отражается в моих застывших глазах.